Глава 21. Подземелья красного праха. Двери библиотеки были открыты. Везде было тихо и безлюдно. Даже не верилось, что все наши испытания позади. Джеф пошёл вперёд, а я за ним. В полном молчании мы пересекли пустой вестибюль, освещённый неживым светом галогеновых ламп. Свернули налево, беспрепятственно вышли на лестницу и начали спускаться вниз. Первый подземный этаж, второй, третий. От волнения у меня кружилась голова. Еж же секунтно, я ожидала чего-то ужасного, обвала, пожара, что воспрепятствует нам в этом святотатстве. Да, это было то самое ощущение, которое я испытывала во сне на вершине гигантского тополя. Вторжение в святилище неведомого, враждебного бога. И теперь я спиной чувствовала его недобрый взгляд. Четвёртый этаж. Безупречно чистый синий кафель, изросшие стены, дверь с витражом приоткрыта. И лотосы на ней горят кроваво-красным, пропуская изнутри электрический свет. Я придвинулась поближе к Джеффу, на всякий случай готовясь к неприятностям. "Нам туда?" прошептала я. "Нет, дальше", глухо ответил Джефф. Он тоже волновался. Когда я поняла это, мне снова стало страшно. Мы спустились ещё на два пролёта, лестница кончилась. Перед нами возник дверной проём. Просто прямоугольник, без малейших следов дверей, за которым начиналась глухая могильная чернота. Джефф непочтительно присвистнул, но я заметила, как он побледнел. Ого, что здесь было? Атомный взрыв? Ты же вроде говорил, что на пятом ярусе пожара не было, тихо сказала я. Значит, ошибался. Джеф опустил голову, кусая губы. Он выглядел по-настоящему потрясённым. Я огляделась по сторонам. Весь пол был покрыт густым слоем какого-то бурого порошка. От дверного проёма по потолку змеились языки копоти. Да, похоже на взрыв, глубокомысленно заявила я. Двери вынесло вместе с коробкой. Вот они, двери, пробормотал Джеф, указав на бурый порошок на полу. Дьявол, здесь же всё превратилось в пепел. Этого не должно быть. Мне стало его жалко. Слушай, рано расстраиваться. Давай зайдём внутрь и пошарим там. Я слышала, что книги на этом ярусе хранились в несгораемых шкафах. Ну надо же, как хорошо подготовились. Неверит и заметил уже владевший собой Джефф. Он достал мой фонарик, включил его и направил луч в бархатистую тьму подземелий. Ты права. Раз уж мы сюда пробились, надо идти до конца. Джефф вошел в проем, а я за ним, стараясь на всякий случай идти след в след. Зола поднималась легкими облачками вокруг наших ног. Пахло даже не гарью, а чем-то мерзким, химически кислым. Этот запах будил беспричинную тревогу и желание сбежать. Луч фонаря выхватывал из темноты стены и то, что осталось от несгораемых шкафов. Джефф присмотрелся и грязно выругался. «И это называется несгораемый шкаф?» Горько сказал он, облегчив душу. Да, останки шкафов больше всего напоминали экспонаты палеонтологического музея: бесчисленные рёбра и прочие кости. Джеф злобно вздохнул фонарём в один из шкафов, и тот с мертвенным шелестом неторопливо рассыпался в прах. Я тяжко вздохнула. Да, кажется, действительно сгорело всё. Она не могла сгореть, вдруг страстно заговорил Джеф опустив фонарик и глядя на меня горящими белыми глазами. Пятьдесят тысяч книг хранились в старой деревне. Но мне нужна была всего одна, та, из-за которой начался пожар. Та, из-за которой его не могут потушить и никогда не потушат, пока она здесь. «Что ты сказал?» Я вытаращила глаза. Эта информация была для меня абсолютно новой. «О какой книге ты говоришь?» «Все говорит за то, что книга здесь» продолжал Джефф словно в бреду. Когда 10 лет назад её сюда упрятали, всем было понятно, что долго она тут не пробудет. Её обязательно попытаются украсть. Но подобные книги нельзя воровать безнаказанно, а нет, вы не терпят. Я на 100% уверен, что из-за этого всё и случилось. Кто-то попытался украсть книгу, и она вызвала пожар. Хм, оригинальный способ защиты. Что-то типа Программа самоуничтожения? Нет, скорее уничтожение вора. Книга себя бережёт. Одно то, что ей удалось пережить вторую мировую войну, о чём-то говорит. Джеф постепенно успокаивался, он снова поднял фонарик и вернулся к осмотру. Потом вспомнил эту тварь, которая сторожила вход. Не смей так выражаться, моя подруги. Если бы здесь нечего было охранять, так её бы тут и не было. Мы медленно двигались по проходам между бывшими шкафами. Джефф не пропускал ни единой детали. Но везде мы видели одно и то же: золу, пепел, клен. Но что самое интересное, промотал себе под нос Джефф, это одновременно и обнадеживает, и смущает. Что? Если книга уцелела, то почему столько лет не прекращается пожар? Я подумала о клочке бумаги с текстом, который по-прежнему лежал в кармашке рюкзака, и внезапно поняла: что нахожусь в большой опасности. Выждав мгновение, когда Джеф отвернулся, я незаметно вытащила обрывок из рюкзака и сжала в кулаке. Слушай, Джеф. А если, скажем, эта книга, которую ты ищешь, повреждена? Джеф остановился и пристально посмотрел на меня. Я мгновенно пожалела о своём вопросе, на слова было не вернуть. В смысле? Ну, если она обгорела при пожаре? А часть текста утрачена. Повреждённая неполная книга работать не будет, медленно выговорил Джефф. Но я ещё раз повторяю, книга себя переживёт. Чтобы нанести ей вред, нужна направленная злая воля. То есть её может повредить только человек и только специально. Вот именно, я вдруг испуганно вскрикнула. В простёнке между шкафами неподвижно стоял человек. Его чёрная, обугленная голова находилась примерно на уровне груди Джеффа, а зубы скалились в жуткой усмешке. Реакция Джеффа удивила меня. «Это статуя!» — сквозь нервный смех выговорил он. «Мраморный бюст на подставке». И он пригляделся и добавил. «Кажется, парацельс». Я покраснел от стыда за своё малодушие. Хорошо, что в подземелье было темно. «А вот ещё один!» — Джефф посветил в другую сторону. Из просветёнки между шкафами на нас смотрело зловещее чёрное физияномие с очёчками и бородой-клинышком. Кто это? Как? Неужели не узнаёшь? Это же ваш святой потрон, нарком просвещения Луночарский. Поды его руководство было создано первое училище чистого творчества в двадцать восьмом году, если не ошибаюсь. Почти последнее, что он успел сделать на своём посту. Неожиданно Джеффри рвался. Его губы сомкнулись в узкую линию. Он подошёл к мрамору, крякнул и с усилием своротил мраморный бюст постамента. С глухим грохотом белокачарский рухнул, подняв тучу пыли, а на постаменте осталась книга в кожаной обложке. Я подалась вперёд. Джеф схватил книгу. Вот она, задыхаясь, крикнул он. Где? Что? Покажи. Сунулась я ему под локоть. Джеф отпихнул меня в сторону, положил книгу на постамент, направил на неё луч фонаря и принялся быстро листать. Он стоял, сутулившись над книгой, как стеревятник над добычей. А мне вдруг стало страшно. И с каждым мгновением делало всё страшнее и страшнее. Эта чёрная комната без окон, в которой не было ничего, кроме бурого пепла, казалась превратницкая адо. Откуда нет иного выхода, кроме как в преисподнюю. Я попятилась к двери. Джефф не обращал на меня внимания. Я дошла до дверного проёма, постояла там, И вернулась обратно. Подойди к Джеффу, попросила. Дай посмотреть. Джефф даже ухом не шевельнул. Он продолжал перелистывать, как будто не мог найти что-то важное. Я заглянула сбоку. Это была не книга, а тетрадь с ломкими, пожелтевшими от времени страницами. Я наклонилась пониже и вздрогнула. Почерк был мне знаком. Мелкий, похожий на арабскую вязь буквы, прописные, каждая отдельно. Я был прав, раздался хриплый голос Джеффа. Сторож закрыл книгу и выпрямился. Насчёт пожара. Я подумал, что сейчас самое время ленять отсюда, но книга держала меня как на привязи. Книга повреждена, продолжал Джефф, поднимая на меня глаза. Так я и предполагал. Кто-то вырвал первую страницу. И что? Она теперь не работает? спросила я, стараясь не смотреть в глаза Джеффа. Именно так. Значит, все наши усилия напрасны? Джефф не ответил. Я рассеянно протянула руку к тетради, но компаньон положил ладонь на обложку. "Знаешь, что это за книга?" спросил он. "Думаю, что это книга Корина?" "Это она", кивнул Джефф. "И хватит тянуть к ней шеловливые ручки. Она по праву принадлежит мне". "По какому ещё праву? По праву сильного? По праву первооткрывателя?" рявкнул Джефф. Книгу Корина 70 лет считали легендой. Вряд ли даже сам Корин понимал, что он создал. Что такое книга Корина, в полной мере постиг только я. Это было внезапное озарение. Такое же озарение, необъяснимое разумом, как в 28 году заставило Корина обратиться к книге алхимиков, в которых он ни черта не понимал. Потом я потратил годы на поиски сведений, копался в архивах, защитил диссертацию стал лучшим в мире специалистом по жизни и творчеству этого дурня Корина. Чуть не созвал фонд сохранения его наследия и всё ради того, чтобы найти одну засаленную тетрадку, которая, скорее всего, погибла в какой-нибудь печи ещё в войну. Я нашёл её лет 10 назад, продолжал Джефф. В глухой деревне, на чердаке дома двоюродной внучатый племянницы Корина, среди личного имущества, которое академия пересылала его тётке после гибели первого в мире мастера реализма. Среди прочего, от нам была старая красноармейская шинель, а в ее кармане свернутая в трубочку и лежала тетрадь. Шинель тетка отдала своему сыну, а тетрадку сохранила ради обложки. Мало ли понадобится кожа на заплатке. И тут я совершил непростительную ошибку. Поскольку я действовал в рамках научной экспедиции Академии, мне пришлось сделать доклад о ее результатах. Я подробно рассказал учёному совету о своих нелёгких поисках книги Корина и под конец с идиотским торжеством продемонстрировал тетрадь в кожаной обложке. Меня похвалили, опубликовали доклад в научном сборнике, а тетрадь забрали в спецхран. С тех пор и до сегодня я её не видел. Но в тот день, когда её помещали в спецхран, закончил Джеф глядя мне в глаза. Она была целой и невредимой. Так вот почему ты стал сторожем. बस к лихмоя. Увлечение выслушав его историю, дождался удобного момента, чтобы вернуть её. Я устроился сюда сторожем через год после того, как сгорела библиотека, именно с этой целью, сказал Джефф. А сгорела она через неделю после того, как была доставлена книга Корина. Я с самого начала был уверен, что причина пожара именно в ней. Когда же оказалось, что библиотеку невозможно потушить, я уверился в этом окончательно. Тогда я уволился из академии и стал искать другие пути проникновения в недоступные ярусы. Например, через замены, да? Или через серый мир? Джеф бледновато усмехнулся. Не гадай, тебе всё равно не понять. Не буду спорить, примирительно сказал я. Ты мне здорово помог. Сама бы я сюда ни за что не пробралась. Не стоит благодарности. Ты мне тоже пригодилась. Вообще-то, я собирался скрмить тебя обратно. "Поднокромен сказал Джеф: "А пока он будет заниматься тобой, пойди и возьми книгу". Но всё оказалось несколько проще, чем я предполагал, и жертвы не понадобилось. От этого циничного заявления меня бросило в жар. "Не выображай, что это для меня новость", стараясь сохранять внешнее спокойствие, ответила я. "Только вот я здесь, и меня никто не съел, и книгу мы нашли. И всё напрасно, она не действует". Может, отдашь её на память? Джефф неожиданно направил луч фонаря мне в лицо. А может, это ты отдашь вырванную страницу? Жмурись от яркого света и отступила на шаг к двери. Джефф следовал за мной. Какую страницу? Не трать время на отговорки. Я знаю, что она у тебя. С чего ты взял? Убери ты этот чёртов фонарь. Тебе нужны доказательства? Джефф отвёл луч в сторону. Изволь. Когда ты забралась в развалины, начался пожар. А я давно заметил, как только из библиотеки пытаются вынести какие-нибудь бумаги, пожар возобновляется. Вывод: ты что-то утащила. Надо было обыскать тебя сразу, но тогда мне было не до того. Второе: овчарка Обертень. Кто-то поместил её в библиотеку специально для охраны книги Корина. Когда овчарка начала преследовать тебя в реальном мире, Когда у меня впервые возникли подозрения, я побывал в своей квартире и устроил небольшой обыск. Извини, если напугал. И наконец, на следующий день после того, как ты от меня ушла, я отправился в библиотеку, спустился к завалу на третьем ярусе и частично разобрал его. Я затаил дыхание. Джев заметил моё волнение и зубы блеснули в усмешке. Да-да, там под штукатуркой лежал труп. Он был почти неповреждён. Наверное, вора оглушило, а потом он задохнулся в дыму. В правой руке он жемал клочок бумаги. Хочешь знать, что там было написано? Джеф достал из кармана обрывок листа, он выглядел братом близнеца моего. Ночью 21 августа 1928 года я проснулся в мастерской, где обычно ночевал в тёплое время года, чтобы не тратиться на съёмный угол. И увидел, что на верстаке расцвёл золотой цветок похоже на огромный лютик. Я слегка удивился, поскольку в то время по заказу Норкомпроса работал над башней Солнца. Вдруг я услышал голос Цветка. Матвей, возьми перо и запиши то, что я скажу. И он начал говорить, а я записывать. Чёрная безлунная ночь, белое восход луны, красное утреннее заря. Из хаоса тмы является совершенное В свете луны разрозненное становится целым, а тайное явным. Рассвет несёт преображение, необъяснимое и неизъяснимое словами. Звёзды говорят мне, что настало время пробуждения. Я открываю глаза. Я выхожу из тьмы луны, мысленно продолжила я. "Признайся, где вторая половина страницы?" настойчиво повторил Джеф. "Я ведь не отступлюсь, сама понимаешь." Я всю жизнь потратил на поиски этой книги. Я не злодей и не испытываю к тебе никакой враждебности. Но если ради этого клочка бумаги понадобится тебя убить, я не задумаюсь ни на секунду. Если этот обрывок добровольно, я выведу тебя отсюда хоть сейчас. Если нет, просто унесу книгу, а тебя оставлю здесь. Возможно ли через 10 завал всё-таки разроют? Не знаю, удастся ли опознать твои кости. Я заколебалась. Умом я понимала, что положение безвыходное и надо соглашаться. Но при виде книги Корина в руках Джеффа во мне разгоралось иррациональное упрямство. Чего ради я сюда проникала, чтобы меня вот так вот кинули отдать да ни за что? Что же делать, мучилась я. Он ведь может просто обыскать меня и разумеется найдёт обрывок. Вот он, родимый, мокнет в сжатом кулаке. Сбежать? Джеб не выпустит. Он меня всё равно не выпустит, поняла вдруг я. Зачем ему оставлять такого свидетеля? Он же понимает, что едва я выберусь отсюда, как сразу побегу в академию и всё о нём расскажу. Ему даже убивать меня не надо. Как он сказал, просто уйдёт. То, что последовало за этим озарением, возможно, было подсказано мне кем-то из иных сфер мира. Но в тот миг я просто совершила спонтанный, отчаянный и бессмысленный поступок. Я выхватил из кармана обрывок страницы, засунул его в рот и, давясь, проглотил. Через мгновение Джефф осознал, что я делаю. И с диким воплем ярости он налетел на меня и принялся сжимать мне челюсти, но опоздал. Старая бумага мгновенно расплазлась в аппетитную кисловатую кашу. Я с трудом проглотил её и показал Джеффу язык. Сторож отшвырнул меня. Он выглядел как больной сумасшедший. Я упал на пол, проехалась по нему, подняв тучу чёрной залы и осталась валяться, корчась от истерического смеха. Я смеялась и не могла остановиться, хотя и понимала, что через несколько секунд меня, скорее всего, просто придушат. «Ты хоть понимаешь, что она творила?» — заорал Джефф, облетя дар речи. «Я выхожу из тьмы луны!» — затыхаясь от смеха, цитировала я. «Я цветок, рожденный в ночь равноденствия. Моя тень падает на землю, а образ — ха-ха-ха!» отражается в воде. Вопреки моим ожиданиям, Джефф не стал душить. Он подошёл к постаменту Луна-Царского, на котором лежала книга Корина, и долго стоял, повернувшись ко мне спиной. Если бы это был не Джефф, а кто-нибудь другой, я бы сказала, что он плакал. Постепенно мой истерический смех утих. Я приняла сидячее положение. Джефф наконец обернулся. На вид он был спокоен. Бесполезная книга была у него в руках. Ну что, закончим, сказал он. Нет, можешь не вставать. Всего несколько слов на прощание. Лишь и в силой, единственный в мире экземпляр книги Корина, ты безусловно заслуживаешь смерти. Но я тебя не убью. Это было бы слишком просто. Джефф склонился ко мне, и я отшатнулась. Ни на одном лице я ещё не видела столько ненависти. Я обещала рассказать, что такое суперпространство. Оно выглядит именно так, как ты описывала. Жуткий, серый и безлюдный мир. А знаешь, почему он серый? Потому что цвет это иллюзия. Наш мир насквозь пропитан иллюзиями. Людям комфортнее и приятнее жить в окружении миражей. Супрастранство это истинный облик нашего мира. Так он выглядит, когда иллюзия полностью уничтожена. Вспоминаю об этом всегда, когда захочешь заняться чистым творчеством. Если захочешь. Джефф выпрямился, обошёл меня и направился к двери. И ещё, донёс со лестницы его голос. Когда ты в следующий раз провалишься в серый мир, не удивляйся, если встретишь там оборотня. Шаги Джеффа затихли на лестнице. Я ещё несколько минут сидела на полу, не веря своему счастью. Угрозы не отложились в сознании, главное, я осталась жива, и Джеффу не досталась книга. Впрочем, не досталась она и мне. Мне досталось проклятие. И чёрт, как же отсюда выбраться? Эферием мгновенно прошла. Я вскочила на ноги, нащупала стену и поприла в кремешной тьме к дверям. Проклятый Джеф, всё-таки я там стил. Мы пришли сюда через серый мир. В реальности тут завал. Значит, надо выбираться тем же путём. Но в сером мире меня поджидает оборотень. Получается, я здесь похоронена заживо? В любом случае, оставаться в подземелье я не собиралась. Нащупав лестницу, я отправилась искать выход. Я одолела два пролёта, а лестница всё не кончалась. Ещё этаж, ещё! Никаких следов завала, никакого запаха гари. Воздух свежий, как из кондиционера. Последний пролёт и передо мной забрежил рассвет. Бледный естественный свет. Я бегом кинулась наверх и оказалась в вестибюле совершенно целом, пыльном, с рядами вешалок и скамейками по стенам. У входной двери в катке стояла растопырев мёртвые листья от засохшей пальмы. Сквозь закрытые жалюзи внутрь пробивался рассеянный свет. В просветах между пластинками мелькала тёмная зелень деревьев. Я подошла к входной двери и толкнула её. Она оказалась не заперта. Небо, перелимутровое по краям, над головой было голубое, а ближе к закату холодно-розовое. Обычное июньское небо, ясной белой ночью. Когда глаза адаптировались, я смотрелась. Меня окружал знакомый пейзаж: заросший двор библиотеки, бетонный забор, проходная ворота Настиш, веет тёплый ветер. Я поглядела наверх и увидела пять этажей кубического белого здания библиотеки. Мне почему-то казалось, что она серая, подумала я, выходя из библиотеки. А на самом деле, она белая. Оказывается, горящая библиотека на самом деле никогда не горела. Все 10 лет это была потрясающе правдоподобная, устойчивая и сложная наведённая иллюзия.